2 Пропажа Дом или клуб Братства Черноголовых, выстроенный в стиле Ренессанс, располагался на улице Пик длинной улице, которая еще недавно именовалась Морской. Название оправдывало себя, поскольку улица была одной из самых длинных в городе. Начиналась от надвратной башни Пик-Ялк и тянулась через весь старый город до морских ворот с пристроенной к ним башней крепостной стены, прозванной «Толстой Маргаритой». Дом братства стоял под номером 26. Расплатившись с водителем таксомотора, Ардашев подал в Арнавская руку и помог выйти. Фасад здания невольно приковывал внимание двумя фронтонами с высеченными ликом Спасителя, богини мира и справедливости. По обе стороны от входа в стены были вделаны два больших герба. Над дверью такой же герб с датой 1597 и раскрашенное рельефное изображение святого Маврикия, покровителя черноголовых. Над дверьми в камне застыли всадники в полном вооружении с копьями и опущенными забралами. Под ними надпись Бог моя помощь. Фрис между первым и вторым этажами был украшен символами крупнейших ганзейских торговых контор Брюгге, Новгорода, Лондона и Бергена. Ардашев потянул на себя тяжелую дверь. Она оказалась открытой. Пропустив вперед даму, он двинулся следом. Вдоль стен коридора стояли модели старинных военных кораблей. Они были настолько искусно сделаны, что, казалось, в любой момент могут отправиться в плавание прямо с городской пристани. Пройдя в залу с длинным столом и двумя рядами стульев с высокими спинками, они увидели бритого старика лет 70 с выцветшими глазами, густыми рыжими бакенбардами, крючковатым носом и залысиной на затылке, облаченного в костюм и светлую сорочку с черным галстуком. Склонив голову в приветственном поклоне, он спросил. «Позвольте полюбопытствовать, господа, что вас сюда привело?» «Хотели бы познакомиться с историей братства и взглянуть на ваш музей. Говорят, там много редких и интересных экспонатов». «Несомненно. Разрешите рекомендоваться, тоц смотритель и хранитель сего заведения. А как вас величать?» «Господин Ардашев и мадам Варнавская». «Можно просто, Анастасия», — с улыбкой произнесла посетительница. «Сдается мне, мадам, вы уже как-то были у нас в гостях, не правда ли?» «Вы совершенно правы, но хотелось бы много освежить в памяти». Старик оживился, важно прокашлялся и начал рассказ. «Начнем с истории, а потом я вас проведу в музей». «Не возражаете?» «Нет». «Как видите, на стенах висят портреты русских императоров. Мы не стали их снимать, несмотря на то, что Эстония обрела независимость. Это история братства, и от нее никуда не деться. Не лишний будет сказать, что императрица Екатерина II выдала грамоту, согласно которой главе братства черноголовых пристроен чин ротмистра русской армии. Мы чтим память об императорской армии и государях России. А вот с большевистской Россией братство не имеет ничего общего. Нет сомнения в том, что если бы Совет Державия захватило нашу страну, оно бы разделалось с братством так же, как сейчас расправляется с дворянами и купцами у себя дома. Дас! Смотритель, указывая рукой, впереди себя продолжил. «За этим столом и сейчас, правда, очень редко, собираются и обсуждают насущные проблемы члены братства. Итак, годом его основания мы считаем 1399 год. Именно в этом последнем году 14-го столетия и появилась первая архивная запись, о заключенном братством соглашении с монастырем святой Катарины Доминиканского ордена в отношении церковной утвари и пожертвований. Отсюда и голова святого Маврикия, который был темнокожим. Дело в том, что в средние века любая гильдия или сообщество должны были присоединиться к какому-либо монастырю или к церкви. Братство Черноголовых состояло из неженатых купцов, аптекарей и учителей. Иностранцы тоже могли в него входить. В первое время братство не имело никаких политических пристрастий. Молодые люди обсуждали новости и пили пиво. В 1524 году в Ревеле была введена реформация. Наступили иные времена. Еще через три с небольшим десятка лет началась Ливонская война. Россия хотела подчинить себе наши земли. Горожанам пришлось вооружаться. Братство не могло остаться в стороне, и все его члены занялись военными упражнениями. Более того, черноголовые стали покупать на свои средства оружие. В 1526 году Они подарили городу восемь камнеметных машин, два десятка лафетов и более шести десятков малокалиберных орудий с гербом братства. Давайте пройдем на второй этаж. Кардашев и Варнавская поднялись по роскошной лестнице. И здесь со стен на них смотрели портреты исторических личностей. Царя Ивана Васильевича, тевтонского магистра Вальтера Грубенгагена — шведских королей от Густава Вазы до Карла XII и датских самодержцев, от Христиана IV до Фердинанда IV. Далее шли изображения германских императоров. Старик остановился около довольно большого полотна. Указывая на него, он пояснил. Перед вами Нарвское сражение 1700 года. Император Петр I много сделал для нашей столицы, И мы этого никогда не забудем. Но все это случилось потом. А раньше, в середине XVI века, ревельцам приходилось воевать с Россией. Прямо перед вами другая картина «Эпитафия». Она выполнена местным художником Ламбертом Гландорфом в памяти сражении на Перновской дороге в 1560 году. Полторы тысячи русских воинов во время Ливонской войны разбили пивуак неподалеку от города. Защитники Ревеля решили напасть первыми и, воспользовавшись внезапностью, разбить врага. Рано утром 11 сентября 1560 года отряд вышел из городских ворот И почти достигнув неприятельской стоянки, столкнулся с охранением противника, гнавшего пленных и отобранный скот. Охранение почти перебили. Эстонских воинов освободили, скот забрали. Но из русского лагеря подоспело подкрепление, по численности намного превосходившее ревельский отряд. Завязался кровавый бой. 60 человек из горожан погибли. Среди них были члены братства. Оставшаяся часть отряда скрылась за укреплениями и отразила несколько атак. Русские войска, потоптавшись под крепостными стенами, отступили. Произведение совсем небольшое. Высота 120 см, ширина почти метр. Масло. Вместо холста четыре доски. Согласитесь, эпитафия напоминает икону, тем более, что в центре распятый на кресте Иисус. Как видите, вверху два ангела держат картуш с надписью, рассказывающей о той битве, указанной дата гибели десяти членов братства — 11 сентября 1560 года. Справа и слева имена и фамилии героев. Над головой Христа 4 буквы — И, И означающий «Езус Назаренус Рек Юдеорум». Иисус из Назарета, царь иудейский, латынь, примечание автора. Внизу, справа и слева, две группы погибших, по пять человек в каждой. В основании креста Адамова голова, как символ бесстрашия, чистоты и веры. Ниже — образ святого Маврикия. В левой части произведения изображен отряд пехотинцев, вышедший из стен города и спешащий на помощь соотечественникам, участвующим в кавалерийском бою. Где-то далеко видны отряды ополченцев, стекающие точно ручейки с городской возвышенности. Наверняка вы узнали гавань и черепичные крыши башен Ревеля, а взлетающий в небо шпиц храма святого Олафа Согласитесь, он прекрасен. Особенно если учесть, что там час назад убили органиста, послышался уже узнаваемый голос полицейского инспектора. Что? Старик от изумления разинул рот. Да-да, подтвердил Аар. Господин Бартусон убит! Задыхаясь, словно выброшенная на берег рыба, просипел смотритель. На смерть! — сострил инспектора Причем его проткнули стрелой, выпущенной из арбалета, который, судя по всему, похищен из вашего музея. — Не может быть! — А вот это мы сейчас с вами и проверим. Открывайте музей. — Сейчас? Только спущусь за ключами. Герхард отсвернулся быстро, скрипнули дверные петли, и старик остановился точно пораженной молнией. — Господи! — прошептал он. «Обокрали!» «Я что говорил?» Отодвигая смотрителя в сторону точный шкаф, вымолвил полицейский и шагнул внутрь. Оглядев комнату, он изрек. «Стало быть, самострел все-таки отсюда. Ну что же, тем хуже для вас». «Да послушайте!» — взмахнул руками Отц. «Арбалет не главное! Украли створчатый алтарь конца пятнадцатого века!» «Так-так...» — полицейский снял котелок, вытер платком вспотевший лоб и вымолвил. К убийству органиста добавились еще две кражи. «Злополучный день!» «Алтарь дорогой?» — осведомился Ордашев. «Бесценный! Золотой! Предполагается, что он работы Яна Ванейка!» Хотя некоторые говорят, что авторство принадлежит нидерландскому художнику Гансу Мемлингу. Да какая теперь разница? На нем изображены члены братства? Да, на створках алтаря тридцать, колено мужских фигур. «Еще что — Еще что-нибудь пропало? — спросил полицейский. — Нет, вроде бы все на месте. — Так вроде или все? — проворчал инспектор. Кроме арбалета и алтаря больше ничего не пропало. Когда вы последний раз открывали музей? Неделю назад уборщица приходила. И сегодня тоже должна была появиться. А где хранятся ключи от музея? Внизу, у самого входа, в настенном стеклянном шкафчике. Он запирается? Помилуйте, господин инспектор. «Зачем же его запирать? Достаточно обычного крыльчка!» А вот затем шея полицейского побокровела, этот цвет стал постепенно передаваться его лицу. «Любезный господин, растяпа! Чтобы алтарь бесценный не выкрали! Чтобы арбалет не попал в руки убийцы! Разве этого мало? Смотритель, куда ты смотрел?» — Небось спишь тут с утра до вечера, да мух от скуки гоняешь, да? — Извольте не говорить со мной подобным тоном, и прошу выбирать выражение, — дрожа всем телом, вымолвил старик. — Что? — зашипел Саар. Вы арестованы. Едем в участок, и немедленно закую в кандалы. — Господин инспектор, позвольте мне сначала осмотреть ключи от всех дверей этого здания. А «Уж потом везите его хоть в Сибирь», — попросил Ардашев. «Ладно, дайте нам ключи», — спустил пара инспектор. «Извольте». Ардашев вынул карманную лупу и принялся исследовать всю связку. Затем спросил у своего недавнего гида. «Здесь четыре ключа, но я насчитал только три двери с замками. Четвертый откуда?» «Раньше была дверь во двор, но ее заложили, а ключ так и остался висеть на связке». «Можете мне его показать?» «Вот он». Клим Пантелеевич вновь припал к лупе. Полицейский почесал нос и спросил, «Какого беса вы там ищете, господин частный сыщик?» «Да, собственно, уже нашел. Внутри всех четырех ключей имеется частица воска». «Вы хотите сказать, что злоумышленник сделал дубликаты и проник в музей?» «Именно. Выкрал алтарь и арбалет, а затем убил органиста?» «Совершенно верно. Вы думаете, сторожни из его шайки?» «Думаю, нет. Тогда бы ненужный ключ не сохранил крупинок воска. Преступник сделал дубликаты всех четырех ключей». Инспектор недовольно повел подбородком и сказал... Я-то думал засадить его за решетку. Незачем. Другое дело, вызвать участок. Это необходимо. Да, и зачем же? В глазах полицейского мелькнуло недоумение. Надо провести обознание арбалета. Хм, согласен. Господин Уотс, а вы уверены, что все остальные экспонаты музея на месте? Осведомился Клим Пантелеевич. Безусловно! Острел от арбалета. Старик хотел ответить, но вдруг лицо его дернулось и губы задрожали. Он прошептал. «Было шесть. Осталось пять. Одна пропала. Виноват. Не заметил». «А может, хотели скрыть пропажу?» Саркоршином Коршуном навис над старцем. «Ну что вы, как можно? Просто сразу не доглядел». «Сдается мне, что теперь в деле по убийству Минора уже два трупа», — заключил Ардашев. «А при чем здесь Минор?» — полицейский удивленно выпятил губу. «Вы же сами показывали мне справку, которую обнаружили в его столе. Там ведь было сказано о церковном складном алтаре. Помните? Складной церковный алтарь является собственностью РСФСР». Инспектор погладил усы и, подняв глаза к потолку, вымолвил. «То есть вы хотите сказать, что Минор и Бартлсон — жертвы одного злодея?» «Трудно ответить однозначно, но если попытаться найти общее между документом, обнаруженным в столе советского дипломата, в котором говорится о складном церковном алтаре, и пропаже складного алтаря черноголовых, то согласитесь, некая взаимосвязь наблюдается». «Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Для того, чтобы дать однозначный ответ, нужны дополнительные факты, а их пока у меня нет». А «Убийство барона?» — задумчиво выговорил полицейский. «Оно не может быть связано с этими двумя преступлениями?» Ардашев пожал плечами. «С полной уверенностью могу утверждать лишь одно». Если обратиться к календарю, то в череде всех трех предумышленных смертоубийств барон Кала спал первым. — Должен заметить, господин Ардашев, что хоть ваш довод насчет невиновности этого музейного крота и звучит убедительно, а мой внутренний голос подсказывает, что он самый настоящий воровской пособник. Его место на Никольской, 25, в следственной тюрьме. Старик опустил голову и замер точно приговоренный. «Туда вы всегда успеете его отправить, но первым делом надо взять с собой ключи, чтобы эксперт извлек из них следы воска и составил заключение. Это важная улика, господин Сар. «Вы абсолютно правы. Просто вылетело из головы». Он погрозил Ардашеву пальцем. «А вы молодец! Вы ведь служили же раньше в сыскной полиции, а? Или в жандармерии? Или были инспектором секретной полиции, да?» — А может, судебным следователем по важнейшим делам? Или по особо важным, а? Признайтесь же, наконец, Клим Пантелеевич. Хватит маскарад устраивать. Частный сыщик усмехнулся. — Вижу, что вы до сих пор мне не верите. Что ж, в таком случае открою вам еще один секрет. Когда я вел адвокатскую практику в Ставропольском окружном суде, я грешил сочинительством был самый настоящий «Литератус Хомо» — писатель, латынь, примечание автора. И меня неплохо издавали. Вполне вероятно, что в библиотеке Ревеля вы сможете отыскать мои книги и убедиться в правдивости сказанного. Правда, я писал под псевдонимом. «И как же вы себя величали?» «Клим Победенцев» о моих адвокатских расследованиях, начиная с 1907 года, рассказывали многие газеты, в том числе иностранные. Полистайте французскую «Ле Фигаро». Она впервые упомянула обо мне еще в 1907 году, сразу после раскрытия тайны гибели французских ювелиров отца и сына Делавинь «Маскарад со смертью» — первый роман о Климе Ардашеве, и один из фильмов сериала «Адвокат Ардашев. Примечание автора». А в 1910 году и лондонская «The Times» тоже удослужилась написать обо мне. Тогда мне очень повезло. Удалось не только остановить серию убийств на пароходе «Королева Ольга», но и помочь русской экспедиции отыскать пиратские сокровища на Мадагаскаре. Кровь на палубе. Роман о расследованиях Клима Ардашева и один из сериалов фильма «Адвокат Ардашев». Примечание автора. Годом позже, когда в Кисловодске была затронута честь подданных североамериканских Соединенных Штатов, настала очередь и «The Washington Пост. «Убийство на водах». Роман о расследованиях Клима Ардашева и один из фильмов сериала «Адвокат Ардашев». Примечание автора. Так что зря вы пытаетесь разглядеть во мне какого-то бывшего жандарма или полицейского. Нет, упаси господь, я частный детектив, живущий в Праге, а в прошлом принадлежал к адвокатскому сословию на юге России, Ставропольская губерния. Летом там жарко и пыльно, а зимой холодно и так снежно, что иногда в метель ямщики сбивались с черкасского тракта, И, потеряв почтовую станцию, замерзали в степи вместе с несчастными седаками в возках. Россия страна без крайних просторов и парадоксов. Мне кажется, что и через сто лет русский народ не осознает, что хорошо, что плохо. Любому здравомыслящему человеку понятно, большевизм зло. Одному боку известно, чем все это закончится. Тяжело вздохнула Анастасия. «Мрачное вы нарисовали будущее, господин Саар. Я еще надеюсь возвратиться на родину», — изрек Ардашев. «Но сейчас предлагаю вернуться к убийству в церкви святого Олафа. Учитывая, что я не имею права присутствовать при опознании орудия убийства, мне хотелось бы иметь возможность прямо сейчас попросить господина Отца описать арбалет». «Не возражаю». Инспектор метнул грозный взгляд на смотрителя. «Давай рассказывай, дед!» Отц развел руками. «А что говорить? Шестнадцатый век. Боевой арбалет, лук стальной, тетива пенька. Ложа-орех с костяными декоративными панелями. На правой стороне выжжены две буквы «ГВ». «Стало быть, тот самый», — заключил Ардашев. «Благодарю». «Ладно». Отчего-то подобрел инспектор, глядя на сторожа. «Не оставайтесь здесь. Завтра к десяти утра подъедете в участок, подпишите протокол опознания самострела. И без опозданий. Ваше счастье, что я тороплюсь!» Он потряс ключами и сказал. «Нужна коробка для этой связки». «Не извольте беспокоиться, господин начальник. Я и там, у входа». «Тогда идем». Пускаясь по лестнице, сар проговорил. «Господин Эрдашев, загляните ко мне на днях. Потолкуем?» «Обязательно». «Я надеюсь, вы помните наш уговор насчет мадам Варнавской?» «Безусловно». «Вот и славно». «Честь имею». Инспектор кивнул и в очередной раз, обласкав взглядом Варнавскую, потянул на себя пудовую дверь. Старик на трясущихся ногах приблизился к Ардашеву и пробормотал. «Премного благодарен вам за спасение, господин дрожайший!» «Не стоит!» — бросил Ардашев и вместе с Анастасией покинул дом. Полицейский форт зарычал мотором, сорвался с места точно бешеный пес с цепи и, напугав рыжего кота, сонно переходившего дорогу, скрылся за углом. Проводив взглядом машину, Анастасия спросила. «И что теперь вы собираетесь делать?» «Завтра с утра надобно вновь наведаться в церковь Святого Олафа». «А зачем? Мы там уже были. К тому же сегодняшняя служба так трагично закончилась». «Да, но самое интересное только начинается». «Жаль, не смогу пойти с вами». «Ничего страшного. Обещаю вам все подробно рассказать». — Пора домой. Завтра утром я должна быть в гостинице. — Позвольте вас проводить. Я возьму такси. — Вы очень любезны. Благодарю. — Не стоит. А вон и таксомотор. Автомобиль колесил по пустеющему Талину. В домах уже зажигали свет, но на улицах освещение еще не включили. Крим Пантелеевич, погруженный в свои мысли, рассматривал город. И только когда машина остановилась, он вдруг понял, что за всю дорогу не проронил ни слова. Пытаясь скрасить неловкость перед спутницей, Ардашев помог Варнавской выйти и хотел был уже попрощаться, как Анастасия спросила. — Мы еще увидимся? Завтра после шести вечера я свободна. Клим Пантелеевич улыбнулся и сказал. — Я хотел задать вам тот же самый вопрос. — Да? Видите, какая я нетерпеливая. Надо было всего лишь минуточку подождать. Хорошо бы было погулять по городу, потом посидеть в каком-нибудь кафе. Вы не против? С большим удовольствием. Вам будет удобно, если завтра вечером. Я буду ждать вас на этом же самом месте в 6. Лучше в 6.30. Прекрасно. Тогда до завтра. До свидания. Когда входная дверь за Анастасией закрылась, Ардашев сел в такси и велел водителю ехать в рояль. Длинный и трудный день наконец-то закончился. Завтрашний обещал быть таким же.